Глава шестнадцатая. А Карлсон взмыл к потолку, сделал несколько кругов, облетел лампу и на прощание помахал фрекенбок тюлевыми накидками. Астрид Лингрен. Мафия затравленно оглянулась, словно из заросла неведомого колючего растения могла появиться какая-нибудь помощь или подсказка. Дело совсем не в том, начал он и осёкся. По лицу собеседника, поняв, что его попытка оценена, ниже всяких возможных пределов. Маффи некто вено произнёс кантр. Смирись с тем, что ты не умеешь врать, так же бесстыже, как твой кузен или мой папа. В театре за подобную игру закидывают фруктами и овощами, гнилыми или квашеными, по сезону. Мне не нужно от тебя признания. Твои попытки отмазаться сами по себе уже на признание тянут. Мне интересно только имя. Есть проблема в том, что тебе тяжело говорить человеку в глаза, что его ждёт. Я не настаиваю. Если это я, можешь не говорить. А если не я, то кто? Маффей упорно молчал и пялился в безжалостные кусты, которые оставались равнодушны к его проблеме. Кантер выдержал подобающую паузу и издал весьма натуральный вздох, от которого опустились бы руки даже у самого злонамеренного метателя фруктов. Понятно. Одно никак в толк не возьму. Как же меня туда занесёт? Местные жители там жертвы своим богам приносят, что ли? Да нет же, Эйвстра дальчески взломил брови и чуть ли не с мольбой заверил: "Это не ты, честное слово". "Но ты же не сказал", возразил Кантер. "Значит, я". "Я не потому", чуть не плача начал выкручивать сама шишка. И тут кусты жальлись. «Извините, господа, вы что-то слишком долго умываетесь», — сообщил Мэтр, выныривая из зарослей. «Я уже успел сварить кофе, лид рассказать мне свой сон, а Жак начал усиленно бояться, не случилось ли с вами чего, и скрывать свое беспокойство за непристойными шуточками». «Вы подслушивали», — непочтительно перебил его Мафей. «Путь сквозь эти заросли занимает некоторое время», — ничуть не смутился волшебник, — И я, разумеется, слышала окончание вашей беседы. Но уж не вам, юный обманщик, обвинять старших в послушании. Наставник не объяснял вам, что лгать нехорошо, а лгать столь неумело ещё и чревато большим позором. Но почему? Почему вы все обязательно лезете в мои сны? Машешка честно пытался не разрыветься, но это у него плохо получалось. Видимо, ифийки глаза так устроены, чуть что и мокрые. Ну зачем? Ведь всё равно всё случается как должно. И изменить что-либо можно только в худшую сторону. И видите ли, молодой человек, настоятельно произнёс метр. Опять приблизившись к провалу на расстоянии шага. Все ваши несомненно справедливые слова вам следует отрисовывать в первую очередь себе. Ибо среди настырных господ, лезущих в ваши сны, вы есть самый первый, самый неумелый и самый безответственный. Вы полагаете, что я дон Диего, его величество Шелар И все проще, не должны вмешиваться в ход вещей, так как любое вмешательство приносит только вред. Почему же позволите спросить, вы сами столь упорно стремитесь вмешаться? А? Ведь не испраснно любопытство вам понадобились ориентиры к уфийской пирамиде. Попытайтесь мнеатно и разумно объяснить, почему вы решили, что лично вам вмешиваться можно, а вместе со мной, к примеру, уже нельзя. Маффей с кислым лицу миной уставился всё в те же кусты. так обманувшие его ожидания. «Потому, — сказал он, поразмыслив, — что я собираюсь только подобрать человека у этой пирамиды и вытащить оттуда, а вы непременно предложите все старания, чтобы он туда вообще не попал, и в результате он может угодить в еще худшую передрягу, при том в каком-нибудь другом месте, откуда я его вытащить не смогу. Могу я поинтересоваться, что составляет вас думать обо мне подобным образом?» На этот раз его высочество задумался о основательней. То ли подыскивал ответ по достоинству, то ли в самом деле не мог разобраться в своих загадках. "Печальный опыт", сказал наконец он, видимо, решив, что чем короче ответ, тем сложнее к нему придраться. "А ход вот как? Постенным метрам не думал отставать. И кто же из ваших родных и друзей вел себя подобным образом?" "Вы ещё спрашиваете, как будто вы Шиллера не знаете." Значит, подобным подходом к предсказаниям отличался его величество. А могу я уточнить, кто либо кроме него, к примеру, ваш наставник, ваш друг Арландо, другие знакомые маги, отличался столь ярко выраженным стремлением воспорить судьбу? Тогда зачем вы так настойчиво вы спрашиваете? Потому что я предпочитаю знать, что именно делаю. Кроме того, мне кажется, что в отсутствие наставника вы совершенно оточелись с кем-либо обсуждать свои планы. которые, увы, никогда не были отмечены в печати о гениальности. Я несу за вас ответственность перед вашими родными, и поэтому не могу позволить подобной самодеятельности. К пирамиде мы сходим вместе, но не раньше, чем вы объясните мне суть проблемы». «Хорошо», – воршливый отозвался понурившийся принц. «Только пусть Диего уйдет и не подслушивает. Диего, речь и правда шла не о тебе, но если ты узнаешь, завтра же это будет знать Эшелар». «Хм». не удержался Кантер. Шелард, так как сюда попадёт? Наш юный друг хотел сказать, мягко поправил метр, что Шелару не следует знать лишнего, независимо от того, о ком будет идти речь, ибо он мешается в любом случае. И в этом вопросе я с Мафием согласен. Возвращайся к Жаку и Лид и ждите нас. Внимательно следите за посёлком. Если увидите, что оттуда в вашем направлении бежит группа враждебно настроенных вооружённых людей, не ждите, когда добегут. Дай пару выстрелов в воздух. Это будет для нас сигналом к возвращению. А на разведку мы не пойдём. Такая резкая перемена планов слегка удивила Кантера. Неужели этот поход, полёт к пирамиде кажется Метру настолько важным, что из-за него откладывается даже основная цель экспедиции? Нет, но что ты пояснил, волшебник? Сегодня лит опять приснился её загадочный эльф и показал ей вещи сон. Нам не надо никуда ходить. Те, кто нам нужен, придут сами и всё расскажут. А в посёлке действительно постоянно находится группа солдат повелителя, так что наведаться туда без драки никак не получится. Понятно, хмыкнул Кантер, стараясь не выказывать разочарования. Принесёшь почти на уметра так не вовремя, не мог минуты позже подойти. Или впрям подслушивал. Пойдём, улыбнулся Метр, опять возвращаясь к прежнему официальному тону. Расскажешь мне всё по пути. Кантр проследил, как оба мага плавно поднимаются в воздух и представил себе, что подумают местные жители, если вдруг посмотрят в сторону болота. Затем развернулся и, аккуратно раздвигая колючие кусты, начал пробираться обратно к месту стоянки, где уже, наверное, нервничал впечатлительный Жак, а загадочная девушка Лит усердно помогала ему себя охранять. Не то чтобы мистер Лит обиделся или считал, что мэтр в чем-то неправ, но теперь его снедало любопытство, не уступающее королевскому. Интересно же мать его так, кого мог видеть Мафей в таком странном месте, и как этот кто-то мог туда попасть? Вблизи пирамида оказалась меньше, чем виделась издали. Деревья, над верхушками которых она возвышалась, едва достигали двух-двух с половиной десятков локтей в высоту. Но все равно, стоя у подножия с задранной головой, И сирис расглядеть снизу то, что так хорошо было видно сверху, Мафей не мог отделаться от ощущения собственной ничтожности рядом с творением древних куфти. Мэтр тоже внимательно оглядел пирамиду снизу вверх и уточнил: "Это точно она? Ты знаешь какие-нибудь детали или судишь только по форме? Там должны быть ступеньки", вспомнил Мафей, и что-то вроде входа, только замурованного. "Ступеньки здесь есть с каждой стороны". Он полз именно по тем, которые около входа. Да, наверное, надо обойти вокруг и поискать. Я хорошо помню эту лестницу, украшения над входом, остатки скульптур на втором ярусе. Я узнаю, если увижу. Что ж, пойдём. Только давай, наверное, сразу поднимемся на второй ярус, и периметр обхода будет меньше и безопаснее как-то. Мне вовсе не хочется, чтобы на меня из болота вдруг выскочило то самое чудовище, похожее на крокодила. который ты видел во сне. Кстати, оно быстро бегает. Мафий послушно зашагал вслед за наставником по высоким ступеням, поясняя на ходу: "По болоту быстро, даже слишком быстро для таких коротких лап, а по ступенькам ему взбираться неудобно, поэтому оно ползло медленно и отстало". Но продолжало преследовать. Да, наверное, голодное было. Как на твой взгляд, меча будет достаточно, чтобы с ним справиться? Элмару было бы достаточно, а так, ну, полна. Герой твою сна тоже не хрупкая девица. Он достаточно силён, чтобы Впрочем, ты кажется, упомянул, что он не шёл, а полз. С ним что-то было не в порядке. Он волочил ногу, и кажется, даже полз с трудом. Или выбился из сил, или ему было плохо. Там непонятно.